Находясь в стенах той квартиры, которая стала уже даже не душной клеткой, а чем-то вроде личного колодца смерти, Васин с каждым днем чувствовал себя все хуже. Ему казалось, что стены этого самого колодца все сближаются друг с другом и вскоре просто сожмут его в тесное кольцо, после чего он окончательно задохнется. И только мысли о сыне, который наконец-то пошел на поправку во всех смыслах этого слова, давали ему силы существовать здесь и дальше. Тимофей лично следил за тем, чтобы Денис ел, он даже научился готовить простецкие блюда, и Дэн сначала без особого интереса, а потом все более активно и бодро начал, наконец, нормально питаться. Но как только этот вопрос был закрыт, и Васин перестал тревожиться по данному поводу, впечатления от присутствия в их доме Снежаны стали лишь острее. Мать Альбины он откровенно побаивался, однако, когда заговорил об этом с самой Али, она посмотрела на него с настолько искренним удивлением, что Тиму стало не по себе. «Вообще-то от мамы я получаю столько во всех смыслах этого слова, что не тебе мне рассказывать, как неудобно жить с будущей тещей», проговорила она непререкаемым тоном. И Васин решил, что на этом данная тема закрыта. Снежана поживет здесь еще немного, а потом съедет, и когда давление на него исчезнет, Тимофей решит, что делать дальше со своей жизнью. «Денчик, давай-ка последнюю ложечку, а потом я тебе сказку почитаю», — проговорил Васин, кормя сына обедом. За этим действом их застала Альбина, которая зашла в кухню, и Васин приготовился услышать какое-нибудь обычное замечание о том, что он растит из мужика нюню, или еще какую-то подобную хрень. Однако Аля пребывала в состоянии такого нервного возбуждения, что даже не скользнула по сыну взглядом. А Тимофей напрягся. Такой Альбину он еще не видел. Глаза ее лихорадочно блестели, она не могла сконцентрироваться на чем-то конкретном. Это было так странно. «Что-то случилось?» спросил он осторожно, пока сын доедал борщ. «Случилось!» — тут же отозвалась Аля. «Наконец-то эта сучка сдохла!» Васин замер, как вкопанный, а сердце его бешено забилось, едва не выламывая грудную клетку изнутри. Разумеется, первым делом он подумал о лени, и это парализовало не только его тело, но и разум. «Ха!» — рвано выдохнула Альбина и выставила в его сторону указательный палец в обличающем жесте. Ты испугался за свою дряную жену? Выдыхай, Тимофей, с ней все в порядке. Сдохла ее мамаша. Новость эта была, конечно, жуткой, но Васин испытал облегчение, как бы кощунственно это ни звучало. Лена жива, слава всем святым, но что случилось с ее матерью? Ты бы такие вещи не говорила в присутствии ребенка, с нажимом сказал он, взяв сына на руки. И прежде чем объявлять подобное, хотя бы подумай, как это звучит. Пока Аля качала головой, все еще пребывая в том состоянии, когда она разве что из трусов от радости не выпрыгивала, Васин унес Дениса в детскую, где усадил на кровать и стал метаться туда-обратно. Теперь, когда Лариса Валентиновна не была в живых, вся эта ситуация с отцом Лены и тем имуществом, в котором они жили, Могла приобрести какой-то иной размах. А может случиться так, что Алексей Юрьевич и вовсе сойдется со Снежаной, и будут они жить одной семьей. Нужно было держать руку на пульсе и быть в курсе всего происходящего. Это однозначно. Я сейчас приду. Пообещал он сыну, который кивнул в ответ. — Выбери пока книжку, чтобы я тебе ее почитал. Вернувшись на кухню, где Альбина сидела за столом и с кем-то переписывалась, он быстро прибрался с стола и, устроившись напротив Али, уточнил. «Что случилось с Ларисой, ты знаешь?» Альбина поджала губы и отложила телефон. Сначала смотрела на Васина с чем-то вроде презрения во взгляде, затем все же ответила совершенно спокойно. «Инсульт разбил, откачать не смогли. А что?» ты переживаешь за тёщеньку?» она некрасиво и злобно рассмеялась но видимо поняв по лицу тимофея как отвратительно это выглядит взяла себя в руки поедешь поддерживать жену в нелегкое время или отсидишься в стороне стала сыпать вопросами аля снова заводясь у нее в голове происходили какие то интересные мыслительные процессы а сам васин даже не успевал толком реагировать на то, что творилось. «Альбина, ты меня с ума сведешь!» Проговорил он четко и раздельно, пытаясь донести до нее самое главное. В ее реакциях, которые она выдавала, нет ни капли здравомыслия. И вообще, чем дольше он жил с нею бок о бок, тем больше поражался поведению Альбины. «У людей горе, в том числе и у моих детей, которые потеряли бабушку». «Как ты думаешь, я смогу остаться в стороне и никак в этом всем не участвовать?» Он понимал, что нужно расставлять точки над ее прямо сейчас, ибо впереди похороны и прочие моменты, не присутствовать при которых он попросту не сможет. Однако Аля, похоже, размышляла иначе. «Придется не участвовать, милый!» — откликнулась она, вновь упрямо поджав губы. «Потому что иначе я поставлю тебя перед выбором!» И если уйдешь к этим своим ошибкам молодости, запрещу тебе видеться с Денисом. А ты знаешь, у меня получится это сделать. Мама мне поможет, можешь даже не сомневаться». Альбина, похоже, задалась целью сделать все, чтобы он начал ее ненавидеть. Но не могла ведь она не понимать, какие именно чувства может породить ее поведение. Или могла? «Я никуда не собираюсь уходить!» Процедил он сквозь крепко стиснутые зубы. «Но и быть в отдалении в тот момент, когда мои дети во мне нуждаются, не смогу». Конечно, он сильно преувеличил в том, что Крис и Вика испытывают потребность в его присутствии. Но Альбина пусть считает, что девочки хотели бы его видеть рядом в такой сложный жизненный момент. А сам Васин считал, что он просто обязан быть рядом с Леной. Она его жена по сей день, она родила ему детей. Он мог сказать о ней только хорошее. «Тим, ну хватит!» Альбина подошла к нему и, обняв, прижалась так тесно, будто хотела стать его частью. «Твои отношения с женой должны остаться в прошлом. Теперь, когда ее мамаша не стала, все изменится, вот увидишь!» так что просто будь со мной и Денисом и не предпринимай никаких необдуманных шагов. Отстранившись, Аля приподнялась на носочках и небрежно чмокнула Васина в щеку, а затем отошла и словно разом потеряла к нему интерес к немалому облегчению Тимофея. Васин продолжать эту бессмысленную беседу не стал, но твердо решил, что сделает так, как захочет он сам. Ну а если Альбина начнет притворять свои угрозы в жизнь, что ж, вот тогда и будет видно, что с этим делать.